Кретный ни Шварценберг, Нибекенбауэр. Не видно, как тяжело кайзеру Францу. 30 лет для футбола это возраст. Первый тайм близится к концу. Белая цепочка ламп уже отсчитала больше половины круга. Тем спадает, обе команды подустали и требуется перегруппировка сил. Идёт трудная четко контролируемая игра в центре поля или чуть сместившись к воротам Баварии Со стороны легко может показаться, что мы дотягиваем тайм, сохраняя равенство сил, но я просто-таки выискиваю малейшую возможность вырваться вперед, создать голевую ситуацию. Первым разряжает обстановку Веремеев. Он нетерпелив, нервен, весь как стрела летящая в цель, безрезультатно. Снова мяч мечется от игрока к игроку. Я вижу, как Мунтян ищет куда бы кому бы отпасовать мяч. Я бросаюсь на всякий случай вперед. Повторяю, на всякий случай, потому что не уверен, увидел ли Володя мой манёв. Я налёг в фланге, на мяч точно ложится мне в ноги, я его лишь слегка бережно придержал и сразу вперед. Никого передо мной, разве что Майерс сжался в пружину, чувствую, что он прыгнет в дальний угол. Шварценберг в отчаянном подкате пытается помешать мне. Поздно. В этот удар я вкладываю сполна всю свою злость на самого себя за все предыдущие неудачи как во сне вижу замедленно тягучий мяч нехотя словно свинцовый пересекает линию бакенбаур застыл на том месте где его застал гол тут только до меня доходит что я наконец-то забил меня просто подбрасывает в воздух